Глава 39. Клод. Перед глазами оживает сцена, когда Наэль в последний раз была моей женой. Я облачённый в летний костюм, готовлюсь отправиться на очередную планету, где мы нашли зацепку в наших утомительных поисках сейфов. Моя команда, уже готовая к отлёту, ждёт меня в кабинете. Остаётся считанные минуты, чтобы попрощаться с женой. За 2 месяца мы практически никогда не расставались. Раньше мои короткие вылазки на несколько часов изредка разделяли нас вдруг от друга. Но в этот раз мне предстояло отсутствовать практически двое суток. Смотрю на нее и не могу полюбоваться. Мне всегда ее мало. Какое там присыщение? Мне перманентно хотелось добавки. Она для меня стала жизненно важной необходимостью, кислородом, чтобы дышать. Я люблю тебя, Клойта Эдемс. Звучит ее английский голосочек. с своей лучезарной улыбкой освещает мою тёмное сердце. Поднимаю её руку, целую тонкие пальчики и тяну на себя. Она целует меня страстно, словно в последний раз. Мы прощаемся, и я списываю её порыв на тоску от нашей предстоящей разлуки. А на деле, как только я улечу с парнями, она заберёт мой ключ и навсегда исчезнет. Больше я никогда не увижу свою любимую жену. Симитированные ею эмоции в то время казались мне самыми настоящими, искренними. Я за 3 месяца ни разу не смог уличить воровку во лжи. Но теперь, когда я узнал настоящую Рину, то хорошо смог зачить её невербальный язык. Со 100% гарантией могу определить, когда стирво лжёт мне в очередной раз. И иронично ухмыляюсь, когда она соизволит говорить правду. Вздрогнув, возвращаюсь в реальность. Моргаю, запоздало, но наконец прихожу в себя. Протягиваю руку и направляю дуло пистолета вперёд. Здесь и выбора делать не надо. И я точно знаю, кто и какую роль сыграл во всей этой грязной истории. После отбытия из штаба я сразу же связался с Навилем. Он мой старый кореш. Я гулял на всех его свадьбах, разводах и похоронах. Да, он жестокий выблюдок, но так вышло, что за года мы научились сосуществовать и построили взаимовыгодную дружбу. Стайлер прямоком доложил мне, что взял Мадокса в оборот и ищет способ забрать у него сейф-бокс. И он готов помочь мне любым способом, но, конечно же, на определённых условиях. Через день от него пришло послание, в котором говорилось о том, что Рина связалась с Мадоксом по тайному каналу и рассказала ему о нашем сберу плане во всех подробностях. Я не стал вновь горячиться и нападать на девчонку, просто начал наблюдать за ней, за Наилом и даже за Элис. Неспроста эти угроу у меня на корабле. Отправил Хитрожо поустроиться на Укторе к Навилю. С любопытством ожидаю, что они придумают в очередной раз. Стайлер, ли старый, вновь доложил мне всё в чистейших подробностях. А розыграл роль злодея для Рины и предложил отоковать мой корабль, чтобы заставить меня открыть сей. Я семхирори на согласилась. И тут я понял, откуда ветер дует. Папаша мой опять постарался. Ему почерк вырисовывается Инаило своего верного пса пристроил. Арина, как покорный исполнитель, вновь играет навязанную ей роль. И всё бы ничего хир с ними. У нас со Сталлером был чёткий план. Когда корабль Мадекса пристыкуется к круизеру, Дригис взломает его системы и сделает перенастройку, согласно которой вместо выстрела влетающий дворец будет запускать фейерверки в космосе. Получилось феерично. Но в отеле, с буквально за полчаса до начала реализации плана, приперлась камни в спальню, сраспросывы, насторожила. Так исяк пыталась выяснить, есть ли ещё кто-то, кто знает, как воспользоваться ключом, из какого материала он сделан. И тут я понял, что эта информация ей нужна не для бюро, а для Мадокса. Он хотел подстраховаться, потому что у шлёпак не верил никому. Элис, мать твою, я же сам её выбрал из списка свободных агентов. но по какой-то злой шутке судьбы она оказалась одним из кротов Мадокса в бюро. Я сослался на усталость и выгнал её без ничего. И вот Стерва стоит передо мной и ждёт своей участи. Один выстрел, и дело сделано. Сука мертва. Арина облегчённо выдыхает и радуется, что побывав в очередной раз на волоске от смерти, осталась жива. А я понимаю, что не смог бы убить её, даже если бы она оказалась предателем. Но вот просто не смог бы Это всё равно что запустить пулю в собственное сердце. Нет, себе было бы не так больно. Нари, ты постарел, обращаюсь к другой, отстраняясь от его крепких объятий. А как же? Вечно ты меня во что-нибудь впутываешь, победно улыбается Лоэстр. Всё заполнило оглушающим звуком, и я успеваю обернуться. Арина летит на меня, заслоняя собой. Последними криком великан накрывает её. Они оба с грохотом падают на пол. Ещё один щелчок. Навиль быстро среагировал. Он выстрелил в голову Мадокса. Тот превратился в фарш. Мой взгляд застыл лишь на этих двоих. Они лежали в моих ногах в луже крови. Алая жидкость медленно растекалась под животом Лойда. Рина осторожно присаживается возле безжизненного тела великана, которое распласталось на полу. Радость победы сменяется острой чудовищной болью. На секунду мне показалось, что весь мир исчез, погрузившись в омрак. Внутри мою душу разрывают на миллионы частей. Опускаюсь на колени рядом с другом, с трудом удерживаю лицо. Клод, дружище, голос дрожит, но мне почему-то кажется, что если я ему прикажу, то он обязательно отзовётся. Ведь слово Кепа для него всё. Засранец, какого чёрта ты творишь? Вставай! Его стеклянные глаза широко раскрыты, в них застыла ужас. Смерть была мгновенной. Вместе с ним внутри меня тоже что-то умерло, оборвалось, погасло навсегда. Душу выбросило в адское пекло. Боли самого сердца дерёт меня в клочья. Хочется биться головой об стену от безысходности. Но как ни пытайся, время вспять не повернуть, случившегося не изменить. Слышу улавливаю тихий всхлипыринь. Замечаю, как по её щекам градом катятся слёзы. Плачет. Жила, жила целую жизнь моего лучшего и самого верного друга.